Я отправил к Сури со всеми нашими кувшинами, и он наполнил водой все три. Женщины были совершенно голые, как и мужчины. Запасшись таким образом водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще 11 дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец, милях в 15 впереди, я увидел узкую полосу земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в открытое море, чтобы обогнуть эту косу. В тот момент, когда мы поравнялись с ее оконечностью, я ясно различил милях в двух от берега со стороны океана другую полосу земли и заключил вполне основательно, что узкая коса — зеленый мыс, а полоса земли — острова того же названия. Но они были очень далеко, и, не решаясь направиться к ним, я не знал, что делать. Я понимал, что если меня застигнет свежий ветер, то я, пожалуй, не доплыву ни до острова, ни до мыса. Ломая голову над этой дилеммой, я присел на минуту в каюте, предоставив Ксури править рулем, как вдруг услышал его крик «Хозяин! Хозяин! Парус! Корабль!» Глупенький мальчишка перепугался до смерти, вообразив, что это непременно один из кораблей его хозяина, посланный за нами в погоню. Но я знал, как далеко ушли мы от мавров, и был уверен, что нам не может угрожать эта опасность. Я выскочил из каюты и тотчас же не только увидел корабль, но даже определил, что он был португальский, и направлялся, как я поначалу решил, к берегам Гвинеи за неграми. Но присмотревшись внимательнее, я убедился, что судно идет в другом направлении и не думает сворачивать к земле. Тогда я поднял все паруса и повернул в открытое море, решившись сделать все возможное, чтобы вступить с ними в переговоры. Я, впрочем, скоро убедился, что даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к нему близко, и что оно пройдет мимо, прежде чем мы успеем подать ему сигнал. Мы выбивались из сил, но когда я уже почти отчаялся, нас, очевидно, разглядели с корабля в подзорную трубу и приняли за нотку с какого-нибудь погибшего европейского судна. Корабль убавил паруса, чтобы дать нам возможность подойти. Я воспрянул духом. У нас на Баркасе был кормовой флаг с корабля нашего бывшего хозяина, и я стал махать этим флагом в знак того, что мы терпим бедствие. И, кроме того, выстрелил из ружья. На корабле увидели флаг и дым от выстрела. Самого выстрела они не слыхали. Корабль лег в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему. По-португальски, по-испански и по-французски меня стали спрашивать, кто я, но ни одного из языков я не знал. Наконец, один из матросов, шотландец, заговорил со мной по-английски, и я объяснил ему, что я англичанин, и убежал от мавров из соле, где меня держали в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль со всем нашим грузом и приняли весьма любезно. Легко себе представить, какой невыразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти безнадежного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил все свое имущество капитану в благодарность за мое избавление, но он великодушно отказался, сказав, что ничего с меня не возьмет и что все будет возвращено мне в целости, как только мы придем в Бразилию. Спасая вам жизнь», — прибавил он. Я поступлю с вами так же, как хотел бы, чтобы поступили со мной, будь я на вашем месте. А это всегда может случиться. Кроме того, ведь мы завезем вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрете там с голоду, если я отниму все, что у вас есть. Для чего же тогда мне было вас спасать? Нет, нет, сеньор англезы, то есть англичанин. Я довезу вас даром до Бразилии, а ваше имущество даст вам возможность прожить там и оплатить проезд на родину. Капитан оказался великодушным не только на словах, но и на деле. Он распорядился, чтобы никто из матросов не смел прикасаться к моему имуществу, затем составил подробную его опись и взял все это под присмотр, а опись передал мне, чтобы потом по прибытии в Бразилию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 Он ничего не взял с меня за проезд, Аккуратнейшим образом возвратил мне все мои вещи, Дал мне 20 дукатов за шкуру леопарда И 40 за львиную шкуру, И купил все, что мне хотелось продать, В том числе ящик с винами, два ружья и остаток воску. Часть его пошла у нас на свечи. Одним словом, я выручил около двухсот восьмеряков и с этим капиталом сошел на берег Бразилии.